Глава 16. Племянницы. Занятый осуществлением своих колоссальных проектов и разрешением государственных дел выдающейся важности и бесчисленными романическими интригами, светлейший князь Григорий Александрович не забывал заботиться и об устройстве судьбы своих любимых племянниц сестер Энгельгард. Мы оставили их балованными, нагуливающими тело девушками, жившими вместе со своей бабушкой Дарьей Васильевной Потемкиной в роскошном помещении Анечкова дворца. Три из них, Александра, Варвара и Надежда, были уже взрослыми девушками, когда по вызову дяди прибыли в Петербург. Лишь младший Катя шел в то время двенадцатый год. Робко и недоверчиво смотрела провинциальная дикарка на новую пышную обстановку и нескоро свыклась с тем положением, в котором она так неожиданно очутилась. За прошедшие десяток лет много изменилось. Старшая Александра и вторая Варвара за это время вышли замуж. Первая за графа Ксаверия Броницкого – а Варвара Васильевна – за князя Голицына. Катя выросла и своей красотой затмила всех своих сестер. В 1781 году и она, как ее сестры, была назначена фрейлиной. Махнув пока рукой на третью свою племянницу, надежду безнадежную, Григорий Александрович позаботился найти поскорее жениха, распустившийся, подобно роскошному цветку, красавицы Кате. Пример девической жизни трех старших племянниц заставил даже не отличавшегося особенно строгими правилами князя торопиться. Достойный жених был найден. Это был граф Павел Мартынович Скавронский. Потомок Карла Скавронского – Латыша-крестьянина, родного брата императрицы Екатерины I, в девицах Марты Скавронской, имел в гербе три розы, напоминавшие о трех сестрах Скавронских жаворонок по так как от этого слова произошла их фамилия. И двуглавые русские орлы, в данном случае не только по правилам Геральдики, свидетельствовавшие об особенном благоволении государя к подданному, но и заявлявшие о родстве Скавронских с императорским домом. Сын графа Мартына Карловича Скавронского, генерал-аншефа, обергов мейстера и андреевского кавалера времен Елизаветы и баронессы Марии Николаевны Строгановой, богатейшей женщины тогдашней России, Граф Павел Мартынович от отца и матери получил два громадных миллионных состояния. Молодой Скавронский был уже по рождению и богат, и знатен. В младенчестве его пеленали андреевскими лентами с плеча императрицы. В детстве и юности тщательно воспитывали по обычаю того времени под руководством иностранцев-гувернеров. И из него вышел блестящий молодой человек, в котором никто бы не мог узнать родного внука латышского крестьянина. Природа, впрочем, не наделила его особенным умом. В нем была только одна неудержимая страсть к вокальной музыке. Он воображал себя выдающимся певцом, прекрасным музыкантом и талантливым композитором. С летами эта страсть развивалась все сильнее и, наконец, перешла в чудачество, близкое к помешательству. Находя оценку своим музыкальным дарованием со стороны соотечественников недостаточной, граф решился надолго покинуть свое неблагодарное отечество и поехал искать себе известность и славу певца и музыканта за границу. Оставшись 22 лет от роду полным распорядителем богатств родителей, граф Павел Мартынович начал свое артистическое турне по Италии, этой стране красоты и мелодии по преимуществу.